Глава третья. Подполковник Кабанов, заместитель командира бригады по воспитательной работе, не был особенно обременен служебными обязанностями. Поэтому командир бригады и поручил ему решить вопрос с городскими властями о месте захоронения. В Ельске было два кладбища – старое и новое. На старом уже давно никого не хоронили. Оно уцелело чудом, лишь благодаря тому, что на нем были могилы известных революционеров – известных, естественно, в местном масштабе. Но за неимением других героев в Ельске в советские времена чтили и этих. Также на нем были похоронены два героя Советского Союза и три героя соцтруда. Новое же кладбище располагалось на другом берегу реки Липы, неподалеку от бывшего мужского монастыря. Подполковник Кабанов уже в 8 утра ждал мэра у бывшего райкома партии, на котором теперь трепыхался мокрый от ночного дождя триколор. Сменить гербности на не над входом в здание так и не удосужились. Старый советский герб старательно закрыли нарисованным на листе толстого металла двухглавым орлом. Краска на орле кое-где уже облупилась. Видный седоголовый мэр легко сбежал с трех ступенек низкого крыльца и крепко пожал подполковнику кабанову руку. «Вот хорошо, Виталий Алексеевич, что ты с машиной, а то у меня бензина нет», – пожаловался мэр Цветков. «Да и бюджетникам платить нечем. Сказали недавно, что скоро начнут бастовать». Иван Иванович Цветков говорил так, словно подполковник приехал просить у него денег, а он действовал на опережение. Из кармана помятого пиджака мэра торчали три авторучки – две золотистые, а одна серебристая. Ни одна из трех ручек не писала. Без приглашения, мэр Цветков забрался на переднее сиденье командирского УАЗика, и подполковнику ничего не оставалось, как устроиться на заднем сиденье. Я план кладбища взял. Мэр вытащил из кармана восемь раз переложенный затертый лист толстой бумаги и принялся его разглаживать на приборной панели, закрывая обзор водителю. Давай-ка к ракетчикам! Он командовал шофёром так, словно это был его личный водитель. УАЗик помчался по городу. На мосту пришлось сбавить скорость. Делая вид, что не замечает, как часто машину подбрасывает на выбоинах, Цветков, улыбаясь, озирался по сторонам. «Эх, красота-то у нас здесь какая! И старина! Весна вправа скоро войдет. Все зазеленеет, сирень зацветёт, черёмуха». Подполковник Кабанов поморщился. Напоминание о том, что все зазеленеет, привело его в легкое содрогание. «Зеленка в горах пойдет», – подумал он. Нашел дурак, чему радоваться. Мэра он недолюбливал, хотя толком и не знал за что. Мэр делал все, что от него зависело. Но что он мог сделать? Два завода, имеющиеся в городе, давно слыли банкротами – хотя до сего времени кое-как работали. Не выбросишь же людей на улицу». Перспектива моста замыкал бывший монастырь. Асфальт на мосту был неровный, но надежность конструкции ни у кого сомнений не вызывала. Ракетчики, расположившиеся в монастыре, время от времени прогоняли по нему свои тягачи. Мост дрожал, вздыхал, но тяжесть выдерживал. «А хорошо раньше строили», – сказал мэр. Монастырю вот уже 200 лет, а издалека смотрится как новый. Отсюда уже можно было рассмотреть колючую проволоку и предупредительные знаки. Монастырь был выбелен, знаки покрашены. На фоне серо-желтой травы это были единственные яркие пятна, привлекавшие взгляд. За монастырскими башнями и колокольнями виделись антенны локаторов. Серые и мрачные, похожие на протертые пятки шерстяных носков. Крестов на монастырских башнях не было. Их сбросили оттуда еще в 1925 году. Снесли бы и сам монастырь, не расположись в нем военная часть. Вначале там стоял кавалерийский полк. Потом, после войны, его сменили артиллеристы. На смену им пришли ракетчики. Свято-Духовский монастырь в городе Ельске славился на весь военный округ огромными крысами, населявшими казиматы. Ракетчики освоили лишь верхнюю часть культового комплекса и цоколь, а в глубокие подземелья соваться боялись. Поговаривали, что там могила монахов, но никто этих могил не видел. Еще при кавалеристах забетонировали все ходы в подземелье, но крысы спокойно шастали туда и обратно по одним только им известным лазам. До 1975 года крысы и военные сосуществовали достаточно мирно, Иногда ракетчики давали крысам прикурить, вытравливая и выкуривая мерзких грызунов из подземелья. Иногда крысы давали бой ракетчикам, но никогда эта война не велась на полное уничтожение, поскольку ракетчики понимали, что уничтожить крыс можно лишь вместе с монастырем. В свою очередь, наверное, и крысы понимали, что военных можно извести только вместе со зданием. Но в 1975 году произошло событие, потрясшее командира бригады до глубины души. Огромная монастырская крыса с обрубленным хвостом, которую солдаты за черный цвет шерсти прозвали «батюшкой», настолько уверовала в свою безнаказанность, что на рассвете подобралась к задремавшему на посту у знамени части часовому и укусила его за ногу. Перепуганный часовой, не понимая, что происходит, истошно закричал и открыл пальбу. Крысу, естественно, он не убил. Батюшка ушел живым и невредимым, попробовав человеческой крови. А вот солдату досталось. Ему еще повезло, что он не прострелил знамя, а лишь разбил два стекла в окнах и изрешетил стены. Несмотря на то, что он отстоял честь знамени, ему впаяли 10 суток гауптвахты и кучу нестерпимо болезненных уколов в живот. Это наказание придумал начальник санчасти, и возразить ему было нечего. Поймать батюшку и проверить, не болен ли он бешенством, не мог никто. После этого интендента военные умельцы смастерили из толстого авиационного плексиглаза купол, похожий на надутый презерватив. Со временем купол помутнел, и теперь через него с трудом просматривалось багряное знамя части. Обо всем этом, проезжая по мосту, вспомнил подполковник Кабанов и решил, что, в общем-то, неплохо то, что бригада спецназа разместилась на другом конце города в относительно новых зданиях, где нет ужасных смердящих подземелий, населенных огромными крысами. О том, что крысы огромные, подполковник Кабанов знал не понаслышке. Иногда ракетчикам удавалось поймать в капкан нерасторопную монастырскую крысу, жирную и сильную с лоснящимся мехом. И тогда ракетчики демонстрировали их любопытным. Крысы по размеру были чуть меньше котов, а зубы имели, как сапожные гвозди, неровные и острые. Проезжая рядом с монастырем, подполковник Кабанов вспомнил, что предыдущий командир ракетной части решил извести ужасных крыс и придумал оригинальный способ – За убитую крысу накидывал к отпуску одни сутки. Поначалу дело пошло. Крысиные хвосты солдаты приносили на плац. Хвостов было много. Солдаты старались. И только через два месяца, когда крыс меньше не стало, командир понял, что способ неэффективен, потому что крысы размножаются намного быстрее, чем их убивают. А увеличение отпусков солдат лишь подрывает боеготовность подразделения. «А вот и приехали, Виталий Алексеевич!» Подруливая к новому кладбищу, сказал мэр, поворачивая седую голову. Машина остановилась на краю кладбища, которое совсем недавно расширили, прирезав к нему кусок пустыря. Со стороны города, с парадного фасада, кладбище имело бетонный забор и арку входа. Дальше шло что-то среднее между тюремной оградой или же оградой полигона. Деревянные столбы – и колючая проволока. Подполковнику предстояло сделать выбор, в каком именно месте похоронить погибших бойцов. О том, что хоронить их нужно всех вместе, уже договорились с родственниками. Как-никак, похороны проводились за счет МВД. Мэр и подполковник Кабанов вступили на грязную землю. Под ногами чавкала вода. «Здесь хоронить нельзя», покачал головой подполковник Кабанов. Река по весне разливается и подтапливает. На старой части кладбища в низине серебрилась вода, из-под которой торчали кресты и ветхие оградки старых могил. «А выше надо!» Запрокинув голову, сказал мэр, с отвращением чувствуя, как его ноги вязнут в раскисшей земле. Вновь отведенная территория в основном лежала на низком берегу, и лишь самый угол кладбища прихватывал двойной холм, на большой вершине которого виднелись три березки. «А что, Иван Иванович, если похоронить вот там, наверху, под березками?» «Можно и под березками, воля ваша», – согласился мэр. «Извини, Виталий Алексеевич, чувствую, четырьмя гробами мы не обойдемся, а там места много, дорожку к могилам проложим, песочком посыплем». Выложить дорожку плиткой или заасфальтировать ее мэр обещать не стал. Подполковник Кабанов и не просил этого. Асфальта не хватало даже на то, чтобы подлатать площадь перед мэрией. По раскисшей земле, перепачкав ботинки, подполковник и мэр добрались до холма. Забрались по довольно крутому откосу и остановились под березами. Место было красивое. Отсюда открывалась чудесная панорама на монастырь, реку и город. «Вот зазеленеет! Красота-то какая будет!» Вздохнул мэр. «Все зацветет. Люди будут сюда приходить, цветы приносить. Школьники опять же. Мы их обяжем за могилами ухаживать. Как-никак своих хороним. Все ребята-то местные». Подполковник несколько раз сильно ударил по земле твердым каблуком ботинка. Земля была мягкой, но не от влаги. Песочек вроде внизу, это хорошо, сухо. И еще бы, на холме сухо. Скажи своим ребятам, пусть тут копают. Сам уж реши, влево или вправо расширяться. Но дорожка, наверное, от кладбища пойдет наискосок. Красивая аллейка получится. Деревья посадим, цветы. «Да все сделаем. Сирень, черемуха, пчелы жужжать станут, птички петь. Хорошо здесь будет нашим ребятам лежать. Спокойно». И мэр посмотрел на часы. Цветков сбросил напыщенность и из официального чиновника сделался совсем домашним человеком. Он по бабье подался к подполковнику и шепотом поинтересовался, словно на продуваемом ветром холме их мог услышать кто-то посторонний. «А как их поубивало-то? Наверное, врут по телевизору. Ведь больше наших, наверное, убивают. Победим мы этих чеченцев когда-нибудь или нет?» «Россия, конечно, должна быть большой и сильной. Мы своей земли никому ни пяди отдавать не должны», шептал мэр, глядя на заросший серой травой бесхозный пустырь. «Это ж ведь наша, исконно русская земля. Там наши деды и прадеды головы сложили». «Как же мы ее мусульманам отдадим?» Подполковник вздохнул. Он сам знал немногим больше мэра. «Да в засаду они попали. В горах, ночь, темно. Кто ж там разберет?» «А сколько чеченцев-то было?» «Ребята говорят, огонь был шквальный, перекрестный». И подполковник Кабанов махнул рукой. «Со всех сторон стреляли. А наши-то как? Дали им прикурить». «Да дали?» Не очень убежденно ответил подполковник. «И сколько их положили?» «Так кто ж посчитает?» «Трупы чеченца с собой унесли. У них положено до заката солнца хоронить». «И мы своих забрали!» Сказал мэр, и, поняв, что большего не узнает, достал платок, высморкался, потер заслезившиеся от ветра глаза и зябко повел плечами. «Было холодно» хотя и пригревало солнце. Через час к кладбищу подъехал Урал, тот самый, на котором перевозили гробы. Из кузова не спеша выбрались солдаты, а из кабины выскочили два прапорщика в краповых беретах. У солдат в руках были новенькие лопаты, с которыми они понуро потянулись на холм. Им предстояло выкопать четыре ямы. Прапорщик разметил могилы, посоветовался с другим прапорщиком, Тот пригнулся, посмотрел ровно ли в колышки и, не найдя к чему придраться, сказал «Ну вот и ладушки, ребята! Копайте! Копайте, как для себя!» Прапорщик взял лопату и сам принялся срезать дерн. Вскоре на вершине холма зажелтели заметные издалека четыре желтых холмика. Фигура сгорбленной женщины в черном платке, сидевшей на скамейке возле свежей могилы в старой части кладбища, терялась на фоне безрадостного пейзажа. Ее пальцы нервно теребили мокрый носовой платок и на бледных щеках поблескивали капли. Но это были уже не слезы, а капли дождя. «Папа, я спешила, поверь. Раньше нельзя было приехать, но никак нельзя. Ты уж меня прости. Ты понимаешь, там идет война. Вот мама меня всегда понимала». Глядя на фарфоровый медальон на гранитной плите, говорила молодая женщина. А у свежего деревянного креста стояла фотография в металлической рамке. Пожилой мужчина с грустным взглядом смотрел на дочь. Казалось, его тонкие губы произносят. «Зачем же ты приехала? Мне уже ничем не поможешь. Я тебя понимаю, дочь, и поверь, обиды на тебя не держу. Если бы смог, дождался». Алла опоздала на похороны отца ровно на три дня, хотя спешила изо всех сил. Ее отца похоронили друзья и соседи. Об этом свидетельствовали надписи на черных лентах венков с искусственными цветами. Живыми были лишь те шесть гвоздик, которые принесла с собой дочь, приехавшая из Чечни. Казалось бы, 20 век, телеграф, телефон, почта, поезда, самолеты – Но о болезни отца она узнала слишком поздно. Даже на похороны не успела. Ее отец по врачам ходить не любил. Простудился и думал, что все обойдется. Чай с медом, отвар из трав. Но простуда оказалась коварной. Двустороннее воспаление легких, температура под сорок. Когда его положили в больницу, было уже поздно. У родителей Алла была единственной дочерью и отец с матерью отдали ей все. Она закончила школу с золотой медалью, оказалась в Питере, училась в университете, где и познакомилась со своим будущим мужем, чеченцем, студентом медицинского института Руманом Будаевым. Руман и Алла с первой встречи почувствовали, что созданы друг для друга. Они даже не задумывались о том, насколько они разные. Разные религии, разное воспитание. После завершения учебы они оказались в Грозном. Руман был детским врачом, Алла – учительницей. В те времена никто и не думал о войне, о том, что огромная империя начнет распадаться на куски, как сгнившее, обветшавшее лоскутное одеяло. Еще в Грозном у Аллы и Румана родились трое детей – девочка и двое мальчиков-близнецов. Когда жить в Грозном стало невыносимо – Руман забрал жену и детей и перебрался в поселок, где жили его родители и братья. Алла понимала, что в душе родственники и односельчане упрекают ее мужа за то, что тот взял в жены русскую, но вслух никто об этом не говорил, потому что ни в чем другом упрекнуть Аллу было невозможно. Она с неподдельным почтением относилась к родителям мужа, страстно любила детей и, возможно, еще больше любила своего мужа. Со временем все встало на свои места. Аллу приняли в семью, она стала своей, такой же родной для родителей Румана, как и собственные дочери. Алла сидела на мокрой скамье с самого рассвета, не чувствуя холода. Она даже не подняла голову и не обернулась, когда на кладбище появились военные, хотя слышала их голоса, разбирала все слова. Но то, о чем говорят люди, до нее не доходило. Каждое слово существовало отдельно, не связываясь с предыдущим и последующим. Фразы не приобретали смысла. Они все были расчленены в ее сознании. И вдруг женщина вздрогнула. Но не от испуга. Что-то теплое коснулось пальцев ее свесившейся руки. Она медленно повернула голову, оторвав взгляд от фотографии отца и увидела, что прямо у ее ног на холодной раскисшей земле сидел и дрожал щенок. «Ты кто?» – спросила она и испугалась собственного голоса. Рыжий щенок взвизгнул, тряхнул головой и уткнулся холодным носом женщине в ногу. «Ты что, здесь один? А где твоя мать?» Как у маленького ребенка поинтересовалась она у щенка и сокрушенно покачала головой. «Нет у тебя родителей. Наверное, злые люди их убили». Щенок был маленький, рыжий, с темными подпалинами. Она взяла его в ладони, посадила к себе на колени, абсолютно не беспокоясь о том, что лапы у щенка грязные, а сам он мокрый. Она поглаживала его голову, чувствуя, что к ее горлу подступает комок, и ей не хватает воздуха. «Бедолага!» – произнесла она. «И что мне теперь с тобой делать?» Пригревшийся щенок вздрогнул, привстал, дважды лизнул женскую руку и негромко тявкнул. В его голосе была даже не просьба, а мольба. Алла рукавом вытерла полные слез глаза. «Не бойся, рыжий, я тебя не брошу. Наверное, тебя послал мне...» Слово «бог» женщина не хотела произносить. Слишком, по ее мнению, он был к ней несправедлив. Она прикрыла щенка полой плаща, и животное уснуло. «Вот такие дела», – подумала женщина. «И как же теперь мы с тобой будем жить?» Наверное, Алла единственная во всем городе не знала о том, что погибли амоновцы. Ей хватало и своего горя. Хотя... Вот какая удивительная жизнь!» Она и Груз-200 прибыли в Ельск из одного места. Алла почувствовала, что рядом с ней кто-то стоит. Она не слышала шагов, посмотрела на мокрый платок и медленно повернула голову. «Что, опоздали?» «Опоздала», – ответила женщина. Бородатый мужчина с копной темных, мокрых от дождя волос, Стоял, держась двумя руками за выкрушенную небесно-голубой краской ограду. «Это мой отец!» – сказала она так доверительно, словно незнакомец был ее другом или старинным приятелем. Только внимательно всмотревшись, она узнала в нем мужчину, который подвез ее из Старого Бора в Ельск. Этой ночью она ехала в его машине, спеша к отцу, и уже зная, что опоздала. «А вы священник?» спросила женщина. «Ну, не совсем», ответил мужчина в черном. «А тебе плохо», мягко сказал он, не спрашивая, а утверждая. «Уже полегче, все-таки я добралась». «Это не твоя вина, что ты не успела. Наверное, как должно было произойти, так оно и произошло». Он говорил так, Словно знал о ней больше и чего-то не договаривал. А женщина и не хотела знать, о чем умалчивает этот непонятно откуда взявшийся человек. «Ты простынешь?» – сказал мужчина. «Иди домой». «А вон мой дом», – сказала женщина, показывая рукой на другой берег реки. «Он тот с зеленой крышей. Но там нет никого. Меня там уже никто не ждет и больше не будет ждать». «Я знаю. Дождь кончится завтра». Женщина поднялась, проводила взглядом удаляющегося незнакомца, аккуратно закрыла калитку, накинув проволочную петлю на два столбика и неторопливо двинулась к мосту. Пройдя шагов десять, она присела на корточки и опустила щенка на тропинку. «А ну-ка, просыпайся, рыжий, пойдешь своими ножками». В ее голосе звучала нежность. Щенок испугался, завертелся на месте и затряс головой. Подобие роковой улыбки появилось на женском лице, изменив линию твердо сжатых губ. «Да ты не бойся, малыш, иди за мной, он наш дом. Будет у тебя и крыша над головой». Щенок, наверное, понял, чего от него хотят, и смешнося меня короткими лапами побежал за женщиной. Время от времени она приостанавливалась, ждала его, и подбадривала голосом. «Не отставай, не отставай, рыжий!» Щенок повеселел. Он понял, что в его жизни появилась хозяйка, и теперь его существование наполнилось смыслом, так как будет кому служить и кого защищать. Но все малыши одинаковы. Вокруг такой огромный мир, и так много всего интересного. Он, синичка, присела на ржавую ограду, «никак не пробежишь мимо!» Надо испугать мокрую птицу и тявкнуть. Вот бархатный шмель, огромный, с блестящими крыльями. Он выбрался на лист крапивы и начал враждебно гудеть. И на него надо тявкнуть, а то еще укусит хозяйку. Да и вообще, мир бесконечен и так разнообразен». Женщина остановилась, покачала головой и погрозила щенку пальцем. «Если ты во вовсю будешь совать нос...» то мы и до вечера не доберемся домой. Щенок завилял коротким хвостом и помчался по тропинке, обгоняя хозяйку, словно знал дорогу. На кладбище все люди думают об одном и том же. О том, что смерть неожиданна, что жизнь коротка, что к смерти надо готовиться. Но жизнь так устроена, что о смерти вспоминаешь, лишь столкнувшись с нею. Скользя взглядом по памятникам, любой человек проводит несложные арифметические вычисления. От 1998 отнять 1954. Получается 44. Много это или мало? Если сам прожил больше, то мало. А если тебе лет 25, то много. А если в ответе получается 92, то удивляешься, какой долгий век отмерила судьба незнакомой старушки. Интересно, за что Бог к ней так милостлив? И почти никогда не задумываешься о том, что, может быть, из этих 92 лет, 70 лет, человек страдал от тяжелых болезней и ни одного года не прожил в свое удовольствие. Или из этих 92 лет человек лет 25 провел в тюрьме. Ведь об этом на памятниках не пишут. «А кто это там внизу ходит?» Спросил один прапорщик у другого. Они уже стояли под березами и курили, предоставив работать солдатам. Прапорщик близоруко прищурился, пытаясь рассмотреть мужчину в черной одежде, который пробирался среди могил, явно направляясь к холму. «О, хрен его знает!» Мужчина выглядел странно. Он был во всем черном. Слишком длинный расстегнутый плащ поверх костюма, темная рубашка с белым воротничком стойкой, а в руке он держал кожаную папку. Он приостановился там, где кончались захоронения. Подошел к одной из могил и положил ладонь на ограду. Ветер развивал длинные волнистые темные волосы, шевелил густую бороду. — На папа вроде похож, — проговорил прапорщик. «Да откуда тут попу взяться? Ни одной церкви в городе не осталось. Все коммунисты разрушили». Прапорщикам делать было нечего. Не копать же землю самим, когда в их распоряжении есть солдаты. Они лишь сделали первый широкий жест, срезали дерн и теперь стояли у березки, подняв воротники бушлатов и рассматривали странного мужчину. Тот же не спешил подходить. Стоял, смотрел по сторонам и словно кого-то ждал. Но кого можно ждать на весеннем кладбище на холодном ветру? Зелень еще не распустилась. Никто не спешил подновлять оградки. Памятники все выглядели серо и убого. Было еще достаточно холодно, и ельские алкаши не забирались так далеко от города. Нет, все-таки это поп. Наконец прервал молчание краснолицый прапорщик и пригладил пышные пшеничные усы. Второй – Удой как щепка, не спешил соглашаться. А креста на нем нет. А папы с крестами ходят. Так у него крест, наверное, под одеждой. Прапорщик выпустил тонкую струйку дыма, которую тут же разметал ветер. Береза упрямо вибрировала под его порывами. Солдаты уже углубились в землю почти по пояс. Прапорщики на время потеряли интерес к пришельцу и обратились лицами к солдатам. Зная, что подчиненных, пусть и выполняющих святой долг, нельзя оставлять без присмотра. Песок, который выбрасывался из крайней могилы, прапорщику не понравился. В нем попадались обломки сгнившей древесины и черная земля. Солдаты рыли по очереди. Вдвоем в яме было уже не вместиться. Того и гляди, заденешь соседа лезвием лопаты. В яме что-то глухо зазвенело, и солдат выругался. Краснолицый прапорщик встал на самом краю могилы, из-под подошв его сапог тонкими струйками стекал почти сухой песок. «Эй, Гаврилов, а что там у тебя?» Солдат и сам не знал, во что уперлась лезвие лопаты. «Да кастрюля или ведро, мать сию!» Сказал он, налегая ногой на штык лопаты. «Какая там нахрен кастрюля? Тот на холме отродясь никто не жил!» Прапорщик был из местных и знал, что дома здесь раньше не стояли. Во всяком случае, на его памяти и на памяти его родителей. Гаврилов продавил такие лезвия лопаты сквозь что-то металлическое и твердое. Выворотил глыбу с лежавшегося песка. В ней четко просматривались вкрапления ржавчины. Прапорщик присел на корточки и, куря, посмотрел в яму. Гаврилов криво усмехнулся. «Клад, наверное, товарищ прапорщик!» «А ну-ка, давай его сюда!» Гаврилов, аккуратно уже не налегая на лезвие лопаты, обкопал то место, где, по его разумению, находилось что-то металлическое. Затем ладонью счистил песок и, подковырнув пальцами, извлек из песка ржавую каску времен Второй мировой войны. Прапорщик принял находку, впрямь похожую на казан для плова. «Каска!» Задумчиво произнес прапорщик, рассматривая находку. Затем сплюнул под ноги. «А каска-то немецкая!» Гаврилов продолжал расчищать песок. Показались две довольно толстые кости. Никаких сомнений в том, что они принадлежали человеку, не было. Все бросили копать и собрались у ямы Ефрейтора Гаврилова. Тот извлек череп без нижней челюсти. Брезгливо его очистил, затем воскликнул. «Обана! Зубы золотые!» Когда череп поставили на край ямы, то на солнце стало видно, что коронки не золотые, а из белого металла. «И что будем делать, товарищ прапорщик?» – растерянно спросил Гаврилов, выкладывая рядом с черепом кости. «А что тут будешь делать?» Прапорщик поскреб щеку. «Подполковник сказал копать здесь. Мэр место выделил». Завтра похороны. Поднимем шум, пойдут сплетни, разговоры по городу. Родственники начнут возмущаться. Эх, не его эта земля. Прапорщик ткнул пальцем в лоб черепа. Вот пусть бы в Германии своей лежал. Его сюда никто не звал. Выкинь в канаву, и дело с концом. И так уже полчаса потеряли. Пробормотал прапорщик, глянув на часы. Ему хотелось быстрее уйти отсюда, а не думать о каком-то несчастном немце, которого, скорее всего, даже не хоронили. Его просто засыпало в окопе во время бомбежки. Гаврилов еще покопал, но ни оружия, ни других костей не обнаружил. «Хот же хрен его знает! Куда же все остальное это подевалось?» Он выпрыгнул на сухую траву и отряхнул штаны прапорщик пожертвовал свежую газету, в которую Ефрейтор Гаврилов принялся заворачивать кости и череп. «Вэкапэш, яму внизу!» Прапорщик, как полководец во время боя, перстом указал на место, где следовало захоронить найденные останки, и расправил плечи. «И никому не гуго. Тебе ясно?» «Так точно!» – дружно ответили солдаты, орудуя лопатами. И тут прапорщик увидел, как на светлый песок легла темная тень. На несколько мгновений в разрывах серых туч снова выглянуло солнце. Прапорщик обернулся. Тот самый мужчина во всем черном, с кожаной черной папкой, длинноволосый, бородатый. Он стоял немного жмурясь и глядя на череп в руках ефрейтора. «Могилу потревожили!» Негромко произнес он мягким певучим голосом, который легко перекрывал свист ветра. «Недоброе дело могила тревожить!» «А что нам остается?» развел руками прапорщик. «Это же немец, враг! Да даже и не немец, а только часть!» «Это не имеет значения», сказал мужчина, отбрасывая седую прядь. Мужчина в черном был лет 43. Высокий, статный, широкоплечий, немного странный, словно не от мира сего. Черные брови, большие глубоко посаженные глаза, и лицо, как у артиста. В городе он, возможно, смотрелся бы нелепо, но на кладбище он выглядел органично, куда более органично, чем командиры и их солдаты с лопатами. Так что же нам делать? Может, подскажете? На вы! обратился к незнакомцу прапорщик, еще не понимая, кто стоит перед ним, но чувствуя силу, исходящую от этого человека. Так стоят люди перед морем, абсолютно спокойным и тихим, в любой момент готовые к тому, что на берег может обрушиться волна, смоет дома, лодки, вывернет с корнями деревья и уничтожит все живое. Мужчина немного виновато улыбнулся. «Я бы посоветовал, друзья мои, все это аккуратно положить назад, ямы засыпать, а сверху заложить дерном, потом поставить здесь крест». «Ну вот еще!» вырвалось у худого прапорщика. «Такую работу проделали, и все коту под хвост. Мы нашим ребятам могилы копали, а он кто?» Прапорщик вновь ткнул пальцем в череп. «Ефрейтор Гаврилов!» «Отнеси фашиста и закопай, да побыстрее!» «А ну-ка, постой!» Сказал мужчина. Просьбы в его голосе не было. Он звучал нейтрально. Словно мужчина в черном передавал чужую волю кого-то более могущественного, чем прапорщики, а то и полковники и генералы. Ефрейтор Гаврилов замер. Прапорщики тоже насторожились, на мгновение окаменели. Они не привыкли, чтобы штатские командовали военными». «А вы, собственно говоря, кто будете?» «Я приехал сюда по благословению патриарха». «Какого патриарха?» Слово «патриарх» звучало как «генералиссимус», и прапорщики отступили на шаг от края могилы, пытаясь сообразить, бывают ли у священников документы, удостоверяющие личность, или таковые отсутствуют. «Я приехал в ваш город для того...» чтобы в Ельске возвели храм, чтобы людям было где молиться Богу, чтобы было где отправлять в последний путь усопших, крестить новорожденных, а также венчать. Какой такой храм? Худой прапорщик вытащил из кармана бушлата пачку дешевых сигарет, но закурить не решался. Я бы посоветовал вам выкопать могилу он там, внизу. «У подошвы второго холма». «Так там же топка». «Там сухо», – возразил незнакомец. «Нам надо посоветоваться с подполковником, а он посоветуется с мэром». Прапорщик говорил уже так, словно перенос могилы – дело решенное. Осталось только утрясти детали. «Я сам поговорю с Цветковым. Я как раз собирался к нему. А вы копайте. Вот посмотрите, будет лучше». А если и там чего-нибудь найдем? Там ничего нет. Там чистая земля. Там можно даже часовню ставить. А ну-ка, закапывать ямы!» Резким приказным тоном обратился к солдатам тощий прапорщик и тут же почувствовал себя неловко. Солдаты принялись за работу. Мужчина кивнул, низко склонив голову, откинул с длинные с проседью волосы и неторопливо, словно по воде, медленно поплыл с холма вниз. «Во дела!» сказал краснолицый прапорщик. «Никогда раньше с папами не говорил. Видеть видел, а вот поговорить не доводилось». «Ничего, мужик видный!» сказал тощий прапорщик, наконец-то закуривая сигарету. Когда прапорщики взглянули вниз, мужчины в черном уже не было. «А куда он свернул?» «Кто ж его знает?» Сказал краснолицый. «Только что был внизу, а тут раз и нет». «О, дела! Ну что, туда копать пойдем?» «Ну, если священник, сказал». «А ты уверен, что он священник?» «А кто ж, по-твоему?» «Да, на священника похож. И борода, и волосы. А самое главное, голос у него красивый. «Наверное, песни поет». «Ладно, пошли, все разметим и прикинем. А вы пошевеливайтесь поскорее». Прапорщики пошли к тому месту, на которое указал незнакомец. Минут через двадцать к ним присоединились солдаты. Работа шла быстро, как по маслу. Место и впрямь оказалось сухим. Песок буквально рассыпался, распадаясь на отдельные кристаллики, как крупный тростниковый сахар. «Красота!» сказал краснолицый прапорщик. «И тихо здесь, и ветер не воет, и солнце светит. Даже тепло, как летом. Да и просматривается все вокруг. Места лучше не придумаешь».